Связанные более или менее общей психологией, и для успешной борьбы с ними весьма полезно отмечать всё яркое и необычное, что поражает внимание. Словом, краткие отметки и записи, собираемые мною, не раз сослуживали мне верную службу. Это особенно сказалось в деле Гелевича. Началось оно так. Господин начальник, там какой-то студент желает вас видеть по делу, но смеет доложить он сильно выпивше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 — Прекрасное, чистое тело, никаких родимых пятен и примет. — Да, господин начальник, никаких пятен и примет, то есть Риэн, ничего, не правда ли удивительно? Через несколько дней мы поехали с ним в Киев, остановились в приличной гостинице в одном номере. Весь день мы бегали по городу по разным делам и покупкам, и когда к вечеру вернулись в гостиницу, то я, устав, пожелал отдохнуть. Разделся и лег.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 Студент схватил её и рассыпался в благодарностях. Вот за это спасибо, ну и выпью же я сейчас за ваше здоровье. Виват, господин начальник, Гаудамус игитур. Сделав неуверенный поклон, он вышел из кабинета. Он набросал кратко на бумажке сообщённые им данные и спрятал её на всякий случай в заведённый для этого ящик. На следующий день он не явился, и я вскоре забыл об его существовании. Дни через 5 после этого звонит мне по телефону начальник Петроградской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов. У нас тут Аркадий Францеевич на Лиштуковском переулке случилось весьма загадочное убийство. В меблированных комнатах найден труп без головы, одетый в новый пиджак хорошей работы. Голова трупа обнаружена в печке в сильно обезображенном виде. Вырезаны щеки, отрезаны уши, содрана кожа на лбу. Голову пытались, видимо, сжечь, но неудачно.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 Фотография этого крупного афериста равна, как и образец его почерка, имелись у нас при Московской полиции. Гелевич в своё время произвёл на меня самое отвратительное впечатление и рисовался в моём воображении типичным героем ламбразо. Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Жака сведения. Вместе с тем я добавил, что имею основания полагать, что убит вовсе не Гелевич, и что, как мне кажется, дело пахнет инсценировкой. Принимая во внимание, что у Гилевича было большое родимое пятно на правой щеке, факт обезображения лица усиливало мои подозрения. Филипповы обстоятельства, сопровождавшие убийство, казались тоже странными, и он решил, пока тело не хранить, энергично приняться за расследование. Человек, приехавший из Петербурга с образчиком материи костюма, был мною расспрошен, и из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа,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 Вот что, опишите-ка вы мне вид вашей мыльницы, забытой вами в Киеве. А, господин начальник, я так виноват перед вами. Честное слово, я все вспоминал адрес этого типа, но никак не мог припомнить. Хорошо об этом после. Как выглядела ваша мыльница? Да самая обыкновенная коробка с крышкой. На крышке был какой-нибудь рисунок? Нет, имелась лишь буква. Какая буква? А. А. Почему же А?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 «Да, да, кажется, вспомнил», — сказал он радостно. «Третья Емская, Тверская. Номера дома не знаю, но по виду укажу». «Ну вот отлично, едем сейчас же». На Третьей Емской и Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Писецкая.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 Впрочем, я по книге точно могу вам сообщить все сроки их отъездов и приездов. Смотрите на эту карточку. Не господин ли это Павлов? Сказал я, предъявляя ей фотографию Гилевича, захваченную мной из служебного архива. Он, он и есть, убежденно сказали Писецко и студент. Теперь для меня не оставалось сомнений, что убийство на Лештуковском переулке – дело рук Гилевича. Однако мотив убийства оставался для меня неясен.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 По всем полученным адресам я разослал агентов и лично принялся рассматривать их рапорты. Из 30 рапортов лишь два обратили на себя моё внимание. В первом говорилось, что студент Николай Алексеевич Крылов какого-то числа выехал в Петроград, а во втором, что студент Александр Прилуцкий, найдя занятие, выехал на 2 месяца в Петроград, оставив в Москве за собой комнату. Я кинулся по последнему адресу. Квартирный хозяек оставил при лудском хороший отзыв. Смирный и кроткий человек, не богат, но платит аккуратно. Говорил, что нашёл место в отъезд на 2 месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперёд. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик. Я вызвал агентов и приступил к тщательному обску. Из сохранившейся у Прилуцкого переписки выяснилось, что он сирота и имеет лишь одного близкого родного человека в лице тётки, живущей в небольшом имении Смоленской губернии. Я немедленно командировала в это имение агента, снабдив её фотографиями трупа и мёртвой главы. Агент по возвращении доложил, что тётушка Прилуцкого получила от последнего около 2 недель тому назад письмо из Москвы, в котором он я радостно сообщал, что нанялся секретарём к некоему Павлову.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 Самые тщательные розыски не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тетки Прилуцкого следующее письмо. «Милостивый государь, господин начальник, считаю своим долгом довести до вашего сведения ниже следующее обстоятельство, могущее, быть может, помочь вам разобраться в крайне тревожном для меня деле исчезновения моего племянника, Александра Прилуцкого. Вчера я получил из Парижа письмо».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 Ведь уезжая из Москвы в Петербург, он тотчас известил меня об этом. Разберитесь, господин начальник, в этом сложном и, может быть, страшном для меня деле, и да поможет вам в этом Господь. По моему приказу была сейчас же произведена экспертиза почерку в пересланного мне письма и автографу Гелеевича, хранящегося у нас в архиве, и идентичность их была вполне установлена, особенно сходными оказались заглавные буквы А. Итак, Гелеевич в Париже. Переговорив с Филипповым, мы решили командировать в Париж для задержания Гилевича чрезвычайно способного и деятельного чиновника особых поручений К. Каковой, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гилевича. Какова была однако моя досада, когда на следующий день после отъезда в новом времени появилась заметка, сообщавшая об отъезде К в Париж и о цели его командировки. Я немедленно послал срочную шифрованную телеграмму ему в догонку. сообщая о заметке и предлагая скупить все парижские номера нового времени за такое-то число. Получив мою телеграмму, Ка, по приезде в Париж, успел скупить все номера газеты на Северном вокзале, и лишь две или три из них успели проскочить в продажу. Прежде всего, Ка ринулся в главный почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру довостребования вчера еще была получена каким-то господином корреспонденция из России. Оставался, следовательно, банк.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 Где оказался искусный перегримированный Гелевич. Когда с него были сняты приклеенные бородкой парик, когда грим был смыт с его лица, в личности арестованного не оставалось никакого сомнения. Убийца пытался было уверить французскую полицию, что русские власти преследуют его как преступника политического, но словам его, конечно, не придали значения. Видя, наконец, что игра проиграна, Гелевич признался во всём. Из банка он был припровождён в комиссариат вместе с ручным чемоданчиком, с которым он приехал, очевидно, прямо с вокзала. Теперь, принеся повинную, он попросил разрешения ещё раз тщательно помыться в виду недавней гримёрки. Ему разрешили, и он в сопровождении полиции склад отправился в уборную, захватив из своего чемоданчика полотенце и мыло. В уборную он незаметно сунул в рот отколты кусочек мыла и, набрав в руки воды, быстро запил его. Не успел полицейский его отдёрнуть, как Гелевич уже пал мёртвым. Оказалось, что в мыль он хранил цианистый калий, который проглотил в критическую минуту. По распоряжению Филиппова тело Гелевича было набульзамировано и отправлено в Петербург. Так покончил земной счёт один из тяжких преступников нашего времени. Умелый адвокат, защищавший мать Гелевича, добился её оправдания.